Глава пятьдесят вторая. Макс. Я напоминал гранату с выдернутой чайкой. Во мне смешались ярость, гнев, желание отомстить, а еще ревность. Ядовитая и поглощающая ревность, мать ее, такая сильная, что я с дуру треснулся лбом в окно, чтобы прийти в себя. Кому? Девчонке, которую знаю несколько дней? Кому? Ну, полапал её, ну красивая она, ну чистая была, не тронутая. Какая разница? Я обещал себе никого не подпускать, но пустил. А когда увидел, как она обнимает Кела, у меня в глазах потемнело. Моё. Моё. Хотелось орать и крушить, но мешало то, что её не в состоянии вести авто, а Дима ранен. Пришлось Кела прихватить с собой. А он нет, нет и подмигивал поле. Убью, гада. Уволю, к хренам. Я выдохнул в ладонь и сдавил зубы до боли в челюсти. Нужно успокоиться. Это безумие. Она мне не принадлежит. Пелагея не вещь, я должен это осознать и дать ей свободу. Вот дурак! Все было и так плохо, а теперь еще хуже. Что я наделал? Она ведь не ответила на все эти игры словами в машине. Это просто от шока и волнения. но другую мучила. Зачем ей переживать за меня? Щупать, проверять, ранен или нет, ради бабла, ради защиты, зачем? Она ведь ничего не сказала, а фраза, что ты хочешь услышать, завела меня в тупик. Я ей душу вылил, вывернулся наизнанку, а она: "Что ты хочешь?" А это: "Я умру". Что это значит? Не врубаюсь. У меня передозировка эмоциями, не могу. Не могу. Не могу больше. Я хочу потрахаться или лечь спать. Всё. Но ни одно ни другое в течение нескольких часов будет недоступно. Ха, размечтался, идиот. А что ж над своих мыслей, но яйца уже не просто гудят от напряжения, они трещат от близости девушки. Ну зачем ты ко мне ластишься? Прижимаешься к груди, поглаживаешь ладошкой живот. Не издевайся, поля Пожалуйста. Не нужно меня к себе привязывать, я просто не переживу еще один удар в грудь. Лучше сразу вырви сердце и пронзи каблуком. Чтобы отвлечься и остыть, я задумался, что делать дальше. Эта ошибка стоила жизни многим, и глядя в распахнутые, залитые слезами глаза девушки, я понимал, что она винит себя. Но этот разговор не для всех. Я не могу. Мы позже обсудим её поведение и глупости, которые влезают в прекрасную голову. До аэропорта оставалось несколько километров. Жак и Ротор не отвечали. Дима ирылся и матерился на переднем сиденье, то на ходу перематывая руку и плечо, то бросая бинты на хрен, набирая снова и снова оставшимся в журнавах охранникам. Преследователи пока отстали, и я очень надеялся, что хватит времени вырваться в небо. А дальше устрою Пелагее настоящий медовый месяц с цветами, ухаживаниями, лаской. Наверное, это единственное, что я могу ей напоследок подарить. Да, останутся шрамы, но она не будет видеть во мне зверя. Я очень постараюсь это сделать. А потом тихо уйду из её жизни. Мне кажется, это единственное правильное решение. Возле аэропорта поле почти уснула на моём плече. Вот смотрела снизу вверх, изучала пальцами мои мышцы, доводя до каменного состояния, а потом съехала немного и захлопнула веки. Я хотел взять её на руки, но она подскочила и сказала, что сама справится. Да, конечно. Махнув раздражённо рукой, я пошёл к трапу, обернулся, чтобы проверить, не шатается ли жена, вдруг ей плохо в машине стало, но её вдруг перехватил Кел. Он ясно улыбался и что-то протягивал поле. «Ну, совсем офонарел. Так, тихо. Она не моя, а он просто парень. Спокойно. Романова не вещь, не игрушка. Если этот рыжий ей интересен, я не имею права мешать. Но не получалось. Я бесился и крошил им оль зубов. Повернулся, чтобы приказать этому рыжепотлатому свалить, но понял, что мы с Полей останемся без охраны». «Макс», — сказал Дима, прижимая к себе раненую руку. Он просто передал ей паспорт. В лапы себе возьми. Я не могу ехать, ты же знаешь. Келл хороший охранник. Прекрати это, ты звереешь. Он слишком хорош, Дима. Прошипел я осторожно и зыркнул вниз. Ей нравится другой. Усмехнулся друг и хлопнул здоровой рукой по моему плечу. Я сообщу, когда тут уляжется все. Хорошего полета. Не давай Полю в обиду, и она тебя еще удивит. и ушёл, распоряжаясь по телефону с другими ребятами. Я смотрел вслед верному другу, а взгляд сам прикипал к воркующей парочке. Рыжик что, в рубашке родился? Совсем страх потерял трогать мою жену за щёку. Поля вдруг крутанула головой и посмотрела мне в глаза. Смешинки растворились в её взгляде, она поджала губы и отвернулась, чтобы что-то ещё сказать Келу. Нам взлетать пора, гаркнул я ей из-за салона. пошёл прямиком к бару, взял бутылку добротного коньяка и рухнул на диван. Пусть делают что хотят. Мне сейчас предстоит борьба с моими страхами, а это похуже, чем ревность. Я выдернул пробку и прижал горлышко к губам. И тут в самолёт вошла Поля.